Что, если зулусы заметили костер и подкрадываются к нему? На лбу Феннеля выступил пот. Как его угораздило разжечь костер. Острые глаза дикарей издалека обнаружат его. Схватив толстую ветвь, Феннель раскидал головешки. Темнота тут же окутала его, как душное черное покрывало. Прижавшись спиной к стволу дерева, он всматривался в джунгли, но видел лишь черную пустоту. Так Феннель просидел больше часа, вздрагивая при каждом звуке, но, наконец, его голова упала на грудь. Он слишком устал, чтобы бояться призраков. Феннель проснулся с отчаянно бьющимся сердцем. Рядом был кто-то еще. Врожденное чувство опасности било тревогу. Сжав толстую ветвь, он вслушался в темноту. Совсем рядом, метрах в пяти, что-то двигалось по траве. Феннель достал фонарь, направил его на звуки и нажал кнопку. Мощный луч осветил большое животное. По лисе голове грязно-желтой с черными пятнами шерсти Феннель понял, что перед ним гиена. Через мгновение она исчезла в кустах, но этого хватило, чтобы Феннель в панике вскочил на ноги. Ему вспомнили слова Кена. «Я могу поладить со всеми животными, кроме гиены. Мерзкая тварь! Мало кто знает, что у этого трупоеда очень мощные челюсти. Гиена без всякого усилия перегрязет бедренную кость коровы. Она всего боится и выходит из своего логова только ночью. Но гиена за несколько миль чует запах добычи и готова ждать целую вечность, лишь бы застать жертву врасплох. Дрожащей рукой Феннель направил луч на кусты. И снова гиена, сверкнул глазами, отпрыгнув в сторону. Она готова ждать целую вечность, лишь бы застать жертву врасплох. Феннель понял, что ему больше не спать, и взглянул на часы. Три ночи. Еще час, и он сможет идти. Чтобы не посадить батарейку, он выключил фонарь. И тут же из темноты донесся злобный смех, от которого в жилах застыла кровь, а волосы встали дыбом. Ужасный звук повторился. Вой голодной гиены. Целый час Феннель простоял, прижавшись к дереву, сжимая в руке толстую ветвь, а в темноте хохотала гиена. Когда, наконец, рассвело, он еле держался на ногах. Подняв рюкзак, Феннель двинулся по узкой тропе, ведущей на юг. Теперь он шел гораздо медленнее, чем днем раньше. Через два часа он решил перекусить и немного отдохнуть. Сев на упавшее дерево, Феннель вскрыл банку фасоли, съел ее содержимое и запил глотком воды из бутылки Кена. Выкурив сигарету, он с трудом заставил себя подняться. Пройдя еще пять километров, Феннель взглянул на компас и увидел, что вместо юга он шел на юго-запад, не заметив, что тропа, загибаясь, увела его с нужного направления. Выругавшись, Феннель вошел в джунгли. Становилось все жарче. Жесткая трава царапала ноги. Он медленно продвигался вперед, опасаясь змей, о которых предупреждал Кен. Пройдясь километр, Фенель увидел большую поляну и облегчённо вздохнул, надеясь, что джунгли уже кончились. Но с первым же шагом он по щиколотке провалился в чавкающую грязь. Поляна оказалась гиблым болотом, и ему пришлось сделать большой крюк, чтобы обойти его. Фенель чувствовал, что его покидают последние силы, и начал сомневаться в том, что ему удастся выбраться из этого жаркого душного ада. Он понял, что должен отдохнуть. Бессонная ночь подкосила его, а три часа сна восстановят его силы, и он сможет идти дальше. Конечно, это риск», думал Феннель, «но ему надо подготовиться к последнему броску через джунгли». К тому же, по словам Кена, гиены охотились только ночью. Впрочем, Эта тварь наверняка осталась далеко позади. Значит, надо искать убежище и немного поспать. Феннель заставил себя идти вперед, пока не увидел большое сваленное дерево, окружённое кустарником. С одной стороны ствола почва оказалась достаточно сухой. Сделав из своего рюкзака подушку, Феннель лег и через мгновение провалился в глубокий сон. Спустя несколько минут... Из джунглей появилась гиена. Она принюхалась и, сделав широкий круг, подошла к дереву, под которым лежал Феннель. Гиена не ела два дня и обезумела от голода. Но даже видя перед собой беззащитную жертву, не решилась сразу броситься на нее. Она легла на землю, глядя на спящего человека. К несчастью для Феннеля он так устал, что спал мертвым сном не шевелясь и не издавая ни звука. Через полчаса гиена, наконец, убедилась, что ей ничего не грозит. Прыгнула вперед, и ее челюсти сомкнулись на ноге Феннеля. Перед тем, как потерять сознание, Феннель успел заметить стаю стервятников, неторопливо опустившихся на соседнее дерево. Нгомейн, великолепно сложенный зулус, еще не так давно служил у Каленберга, но ему понравилась чья-то жена, и его уволили. Нгомейн был одним из сорока охранников, патрулирующих подходы к поместью каленберга и знал джунгли как свои пять пальцев. И покинув Калленберга, он недолго раздумывал над тем, как заработать себе на жизнь. На территории поместья водилось много крокодилов. И так как другие охранники не считали, что он в чем то виноват, и симпатизировали ему, Нгамейн получил возможность время от времени убивать пару-тройку присмыкающихся. Шкуру он продавал одному белому торговцу Мейнвилле, который платил хорошие деньги и не задавал вопросов. Нгамейн направился к реке, когда услышал предсмертный крик Феннеля. Он остановился, сжав старинное ружье и всматриваясь в густую зелень. Наконец любопытство взяло верх над осторожностью. Ингамен углубился в джунгли, чтобы через несколько минут обнаружить то, что осталось от Феннеля. Гарри медленно шел вдоль берега реки. Он решил, что без компаса идти напрямую через джунгли равносильно самоубийству. Хотя выбранный им путь был в два раза длиннее, Гарри не сомневался, что тут он не заблудится. Опустив в воду тело Геи, он вернулся под дерево и лег лицом вниз. Во сне его мучили кошмары. И уже в пять утра Гарри был на ногах. Изредка он смачивал губы речной водой. В рюкзаке лежали четыре пачки сигарет, и непрерывным курением ему удавалось заглушить голод и отгонять москитов. В полдень он отдохнул около двух часов и двинулся дальше. К наступлению темноты, несмотря на голод и жажду, Гарри прошел 25 километров. По его подсчетам, до маленького городка, расположенного на берегу реки, оставалось не более 20. Как только начало темнеть, Гарри нашел место по суше, Лег и тут же заснул, чтобы проснуться с восходом солнца. Встав,